Глава двадцать седьмая «Как же ты, братка!» — огорченно цыкнул через зубы Барма, едва появившись. Беспомощность трех взрослых и неглупых людей его раздражала. Стоило доверить их самим себе, и заблудились в людном городе точно дети, без поводыря не могут. — Карты и то и лишились. Ну, ладно, Кирша он ничего, кроме лошадей, не видывал. Лишиться коней для него, пожалуй, пострашнее, чем сестры лишиться, хоть и любима им Маша. Пинели тоже не в счет. Слишком прост для этого мира, живет в мечтах в выдуманном городе. Эти мечты этот город помогают одолевать все невзгоды. Но Митя-то! Митя весь свет обошел, и порода пекановская. В пекановском роду лопоухих не было, мореход. Впрочем, с морем, наверное, проще ладить, чем с людьми. Море честное, намерений своих не скрывает. И все же не так уж трудно разыскать хотя бы Верку, разузнать у нее о Маше. Искали как сквозь землю провалилась. А потом с картежником с тем связались. Ты играл в карты, играл Леня. Я рядом стоял. Продулись, конечно. Пинелли толкнул Митю в бок, мол, не выдавай, но от бармы это не скроешь. — Ладно, — сказал, посмеявшись над картежниками, — горевать на пеньке и зайцы умеют. Надо Машу искать. Снова торкнулись в бывший дом Кирши, их не впустили. Из ограды выскочили четверо вооруженных татар, замахали кинжалами. Нам бы хозяина вашего настойчиво, — твердил барма, — но кроме угроз ничего от татар не услышал. Во дворе бесновались на цепях три сиплоголосых волкодава. Суда просто так не прорвешься. — Ладно, я им петушка подпущу, — скрипнул зубами Митя. — Маша-то из огня не воскреснет, — остудил его барма. — Тебе, Леня, о красном петухе говорить грешно, строить собирался. — И построю, — закипятился Пинели. — Я не такой город построю, ни подлый, ни бессердечный. В нем будут жить светлые, добрые люди. Кукушка прокуковала, а яйцо не снесла. Давайте к веруньке наведаемся. У Верки в доме ералаш, Пьяна тетка, бельмоватая вся в оспинах баба, и Верка пьяна. «Прости, Тимушка», — мычала она, тяжело ворочая слова, — «гуляю». Сам не захотел в жены взять. Что ж ты наделала, птаха, а? Пожалел неразумную девку барма. — Гони их, отсель! — закричала старая потаскуха. — Гони! К нам хахали скоро нагрянут. — Тимушка, сердешный ты мой! — Гони, сказано, нищие! Мы богатых устерегем! Барма вывел бабу в кладовку, задвинул дверь на защелку, Верку макнул головой в катку с водой, вытерев слезы ей, прикрикнул. — Ну, будет, будет! Сам в доле твоей повинен. Не повинен, нет, я захотела. Не повинен, — мотая мокрую головою, опять завыла Верка. Так судьба моя обозначена, по теткиным стопам идти видно. А ты сверни, иди с нами. Где Маша? Знаешь? Нет. Ее сгинула подруженька, татарин порушил, Верка вынула из сундука цветной, даренный Митей полушалок, Велела тебе передать, сказала моряку. Митя попятился от нее к порогу, бормоча невнятно пожгу. Пожгу! Выскочив на улицу, кинулся прочь, не разбирая пути. Барма не останавливал его, бежал следом, потом подвел его к кабаку. Надо вытряхнуть горе, поесть попить. День за столом просидели. Пили мало и говорили мало. Но хозяину заплатили щедро, словно гуляли на прополую. — Спаси вас, Бог, — благодарил целовальник, заподозривший их в недобром, — спаси вас, Бог, а я не выдам. Висели звезды в ночи густо, крупно, одна, выше большого ковша, мерцала, то удаляясь, то приближаясь. Мите, казалось, глядит на него душа Машина — светлая, тихая, неотмщенная душа. Скорей! Скорей, — закричал он и кинулся к татарскому дому, — погоди ты, едва перехватил его барма, тут надо с оглядкой. Днем, взяв киршу, обошел все подворье, спросил, как лучше пробраться внутрь. В задней ограде можно плаху вынуть, сам ночами так хаживал. Что ж, вынем. Кивнул Барма и велел кинуть волкодавам отравленного мяса. Сроду собак не убивал. Тут решился. Уходил, но тро выворачивало, словно убил невинного человека. Во дворе киршином сонно, тихо. В Малухе, где обитают сторожа, тлеет огонек. Барма тенью проник за ограду, припер дверь колом. Кирша наказал, когда разгорится, этих выпустишь. Люди подневольные. Ага, я их выпущу. Нырнув через глаз, Кирша сунул в пробой малухи за нозу, стал добывать огонь. С трех других сторон поджигали пинели и братья. Дом был добротный, из ядреного смолья, и хоть взялся не сразу, но пылал с треском. «Ну, теперь ноги в руки», — сказал Барма. «За оградой уж вспомнил. Сторожей-то выпустил? Огонь выпустит». «Э, нет! Грех на душу не возьму. Одно Шакиров, другое Эти». Он снова проник в ограду, отворил малуху, из которой ломились испуганные сторожа. Там, бачка, бачка, бормотал старший, едва не сбивший с ног барму. Барма понял, в доме Шакиров. А, бачка, подставил ногу сторожу, кинувшемуся к дому, пригрозил слугам. Ступайте прочь, живо, живо ночью, посреди бушующего огня, зубастый, черный от копоти, он казался сторожам человеком с того света, давя и толкая друг друга, они кинулись в пролом. Там их встречали в кулаки ямщик, Пинели и Митя. «За Машу! Это вам за Машу!» — бормотал Митя щедро, рассыпая удары. «Ну, братка!» — посчитав лежавших, усмехнулся Барма. «Ты тут постарался. За Машу!»